Во время первой же встречи поручика и Анны капитан заметил, что девушка понравилась Владиславу и запретил Карвачу и Арзамасцеву даже упоминать о том, при каких обстоятельствах Полька оказалась вместе с ними. Если Анна сама захочет исповедаться перед паном-поручиком, это ее личное дело. Но тогда и Мазовецкий не Воспримет это происшествие совершенно по-иному, чем из грубых мужских уст. «Хочешь побыть один?» — спросил Беркут, напомнив Мазовецкому, что до радиосеанса остается всего лишь десять минут. «Хотелось бы. Есть о чем подумать». «Помнишь, я рассказывал тебе о группе лесных мстителей. Когда будешь уходить...» Поговорим о ней более подробно. Мы условились, что все трофейное оружие мстители будут складировать в условленном месте. Первый взнос я сделал еще тогда, прощаясь с ними. Если они сдержат свое слово, у тебя появится неплохая база. Ну, для начала, конечно. Учту и такую возможность признательно молвил поручик. Беркут уже подходил к землянке радиста, когда между камнями на тропинке, ведущей со стороны Горелого, неожиданно появился крамарчук Он был в поношенном ватнике и в старой изношенной овечьей шапке. На плечах переметная сума, в руках сучковатая палка. Навстречу с разведчиком-звездником Карамарчук всегда ходил только в этом маскараде и без оружия. Уходил обычно вечером, возвращался рано утром, но сегодня почему-то задержался. Командир на ходу сбросил он с плеча суму. С отшельником беда. Ты знаешь, что эти черви за могиль сделали с отшельником? Я потому и задержался. Не поверил? Подсел к мужику, который по приказу старосты вез зерно на помол в Сауличи понимаешь мы поехали так что они сделали с отшельником? — жестко перебил его беркут распяли с ужасом в глазах проговорил комарчук построили ну видитеелицу а его на кресте понимаешь на кресте живым распинали его живым нервный как то инстинктивно ощупывал кобуру беркут — Да вроде бы да, так говорят. Крест прибили к столбу, на котором перекладина. А командовал всем какой-то офицер-сессовец в черном. Там разрешают подходить, смотреть. Я видел пулевые раны на теле. Его самого заставили сбить этот крест, еще от ранения. Не могли его заставить. — Что? — осекся на полусловие Крамарчук начальника нельзя было заставить сбивать для себя крест. Он сам согласился смастерить его, зная, что для себя старается. Карамарчук растер ладонью лицо, запыленное, вспотевшее, и посмотрел на Беркута так, словно видел его впервые. — Слушай, дай мне пару гайдуков, ну, максимум троих. Я еще раз пройдусь и повиселиться, и по лагерю я их гадов. Я приведу их сюда, хоть одного, но приведу. Они у меня не только кресты, они сами для себя гробы делать будут. И сами себя заколачивать в них, и даже засыпать землей. Из вежливости Беркут промолчал. Он понимал, что такое мстительная ярость, и старался не развеивать ее до тех пор, пока Крамарчук сам не догорит в ней. «Этот офицер в черном мундире», — вновь заговорил он, когда Николай немного успокоился. «Человек, поведавший тебе о казни, видел его?» «Только издали, высокого роста, широкоплечий». Впрочем, и так ясно, что на эту библейскую казнь мог решиться только один человек. Гауптштурмфюрер фон Штубер. Только он мог заставить человека сколотить крест и прибить его к виселице, чтобы затем распять на нем. Но ведь Штубера я прикончил. Еще тогда, во время боя на дороге, мы же всю эту колонну. Однако трое остались живыми, среди них и Штубер. Да его машину разнесло гранаты, лейтенант. Крамарчук так и не смог привыкнуть к его новому званию и часто называл, как и прежде, лейтенантом. Меня тоже и расстреливали, и всякими прочими методами убивали, притом не раз, так что из этого еще ничего не следует. Но интуиция подсказывает, это штубер. И нам еще не раз придется столкнуться с ним. Так дашь ты мне троих гайдуков, ну хотя бы троих? Не дам. Штубер только и ждет, когда партизаны, сломя голову, бросятся еще раз поджигать эту распроклятую виселицу. А кресты для распятий у него всегда найдутся. Значит, милосердно простимым, что ли? Изумленно уставился на него Крамарчук. Капитан молча выдержал взгляд Николая, и по лицу его скользнула холодная, ожесточенная улыбка. «Как бы тебе это понежнее объяснить, сержант? Война, она, конечно, вся замешана, на яростной люте, как на кровавых дрожжах. Но даже круто замешанная — На этой самой люти ненависти она не терпит и никогда не прощает слепой мести. Мстить и в ярости гибнуть при этом мы уже научились. Научиться бы теперь еще и вдумчиво и расчетливо воевать. Поэтому забудь на время все, что ты видел. Во всяком случае, попытайся забыть. а завтра спокойно, на холодную мудру голову, Затра тебе прикажут двигаться к линии фронта или вырвут из подольских лесов ночным партизанским самолетом, и тогда тебе уже будет, как любит выражаться наш пан-поручик генералиссимус всех европейских армий Мазовецкий, «вшисткоедно, кого здесь уже распяли, а кого еще только собираются». «Приказать могут еще сегодня». Через несколько минут радиосвязь с центром. Невозмутимо уточнил Беркут, мельком поглядывая на часы. И приказ может последовать именно такой. «Я-то думаю, с чего это вдруг, словно апостол Павел, не говоришь и изрекаешь. Забудь все, что видел. Война не терпит мести». «Слепой мести она не терпит, Крамарчук! Слепой!» Радист развернул передатчик прямо у входа в землянку, вымощенным хвойными ветками и шинелями в пулеметном гнезде. Когда Веркут подошел поближе, он повернул к нему свое ветренное посневшее лицо и, согревая дыханием озябшие пальцы, почти с отчаянием в голосе проговорил На связь не выходят идолы. Центр не выходит, товарищ капитан. Весь эфир немецкий пиликают, как на сельской гулянке. «Этого не может быть. Попробуй еще раз», — жестко ответил Беркут, глядя на черный ящик рации с такой надеждой, словно наткнулся на сказочный тайник с секретом своей собственной судьбы. «Внимательнее прощупывай эфир». Нужно пробиться. Сегодня не обязательно должны выйти. Прислонившись рядом с радистом к стенке окопа, Андрей поднял воротник шинели, закурил и, зябко поеживаясь, начал ждать связи. Пелена белесого тумана сливалась с рыжевато-серыми вершинами заиндивевшего леса. Посидевшие пирамиды Монашьей гряды неуклюже, Будто айсберги прибережный лед, Крушили отяжелевшие свинцовые облака. И стая ворон оседала на каменистую равнину Стаей черных гонцов смерти. Все горное плато, На котором в землянках, на постах И в дальних засадах Затаился сейчас его небольшой отряд, Казался Беркуту, Заледенелым, затерянным посреди океана островком, где нашли прибежище все, кого забросило сюда ураганом войны. Одним из заброшенных этим сокрушительным, все поглощающим ураганом чувствовал себя и он, капитан беркут